Глава четвертая. Что хранилось в пакете? Горячая вода заполняла ванну, пока Анита в халате сидела рядом на полу, разложив на коврике содержимое загадочной коробки. Мама девочки тем временем занималась домашними делами. Прежде всего, Анита открыла совсем небольшую жестяную коробочку по литру, с отделениями, в которых лежало 10 неполных пакетиков акварельной краски, порошки, которые нужно растворить в воде. Рядом — крохотное углубление для смешивания красок и место для кисточек. Сбоку на коробочке имелся небольшой шлиц, который легко вставлялся в медное кольцо. Анита вставила его, и коробочка превратилась в небольшой пюпитер не нуждавшийся в опоре. Пар от горячей воды стал затуманивать зеркало. Осмотрев кисти, Анита прочитала надпись на пожелтевшем пакете. — Если найдете, просьба вернуть господину Морису Муро, площадь Борго, 89, Венеция. Вознаграждение гарантируется. Или просьба переслать господину Муру, путешественнику-фантазеру, фрогналлайн лайн 23, Лондон. Девочка повертела пакет в руках, не сразу решившись вскрыть его. В нем, похоже, лежало что-то плотное, но довольно легкое. Анита надорвала пакет. Внутри оказалась книга или дневник, или что-то похожее и на то, и на другое. Одним словом, записная книжка с довольно твердой обложкой. Страницы ее выглядели как бы слегка обтрепанными, но именно этим, как известно, отличается бумага, изготовленная вручную. Анита положила книжку на жестяную коробочку палитру для красок. На конверте было написано «Путешествие в умирающий город» под надписью «Длинный прочерк и дата 1909» строкой ниже подпись «Морис Муро». Анита с волнением открыла записную книжку. На первой странице она увидела рисунок. Человек в шляпе с широкими полями, из-под которой выбиваются длинные волосы, сидит верхом на сундуке и читает книгу. Кривые ноги его в черных высоких сапогах стискивают настолько набитый чем-то сундук, что, казалось, он вот-вот откроется, и сбросит с себя седока. Рисунок являл собой нечто вроде посвящения, потому что под ним Морис Моро написал «Моим друзьям, путешественникам-фантазерам». — Путешественники-фантазеры, — проговорила Анита, перечитывая адрес, написанный на конверте, господину Муру, путешественнику-фантазеру. Девочка перевернула страницу, Здесь рисунок оказался побольше. Три человека в лесу возле какой-то странной, квадратной и очень низкой конструкции. Подпись под рисунком гласила Эт in Arcadia Ego». Я в Аркадии. На другой странице оказалась рамочка без всякой картинки. Следующую страницу густо испещряли какие-то непонятные символы. Анита принялась быстро листать дальше, чувствуя, как ее охватывает какое-то странное волнение. Два десятка страниц этой записной книжки занимало множество других рисунков и непонятных записей, очень похожих на египетские иероглифы. Пустые рамочки, рисунки и подписи к ним — чередовались без какого-либо очевидного порядка, и только иногда в этой загадочной путанице эскизов и непонятных знаков можно было что-то угадать. Как, например, в самом конце записной книжки, где Анита остановилась на странице, озаглавленной Умирающий город. Здесь на рисунке изображался грустный пейзаж в осенних красках, а в центре возносилась над окружающим лесом, подобно гигантскому грибу, голая скала с крутыми склонами. — Но тут нет никакого города, — подумала Анита, а между тем горячая вода наполняла паром ванную. С необыкновенным волнением рассматривая пейзаж, девочка совсем забыла о ней. Как и на многих других страницах, этот рисунок тоже помещался в рамочке, образованной цветочным узором. Совсем крохотный, не больше марки, он особенно привлек ее внимание, потому что, в отличие от других, изображал женщину. Ее окружало падающие листва, а ветер приподнял юбку. Обернувшись, женщина смотрела назад, Словно хотела понять, не преследует ли ее кто-то. Но создавалось впечатление, будто она смотрит из книги наружу, как будто убегает от читателя, от Аниты. — Вот это да! — проговорила девочка. Горячая вода уже поднялась до краев ванны, а пар заполнил комнату. Анита прикоснулась к осеннему пейзажу, — и медленно провела рукой по контуру рисунка. Бумага оказалась шершавая, пористая, плотная. Такую Ани-то еще никогда не встречала. Кончиком пальца она осторожно тронула рамочку рисунка, собернувшейся женщиной, потом, поколебавшись немного, коснулась и ее самой. И тут что-то случилось. А неожиданно стало очень грустно. Чувство это внушал ей рисунок, к которому она прикасалась, Оно словно заполняло ее, при этом еще острее ощущался аромат цветов и громче шелестела листва на деревьях, качавшихся на ветру. Она сильнее прижала рисунок, и чувство сделалось еще ярче. Еще ощутимее стал аромат цветов, слышнее шорох листвы и дуновение ветра. А потом в ее сознании... Необыкновенно отчетливо прозвучал голос, изображенный на рисунке женщины. — Помоги, — произнесла она. — Прошу тебя, помоги мне. Анита испугалась, отдернула руку от рисунка и тут же поняла, что снова находится в своей ванной комнате. И услышала шаги мамы за дверью. — Анита, — позвала госпожа Блум, — Анита, ты все еще в ванне? Девочка тотчас вскочила. Ее потрясло случившееся. Но она не хотела, чтобы мама увидела вещи, которые принадлежали Морису Моро. Она быстро спрятала их под стопкой полотенец, сбросила халат и быстро забралась в ванну в очень горячую воду и едва успела. Открыв дверь, госпожа Блум отпрянула, испугавшись пара. — Анита! — воскликнула она, замахав руками. — С тобой все в порядке? — Да, мама. — ответила девочка, заворачивая кран и стараясь не двигаться в горячей воде. Вода уходила в отверстие и выплескивалась через край, разливаясь по всему полу. — А что, без такого потопа ты не могла принять ванну? — Я все уберу. — Ты уверена, что все в порядке? — Конечно, — подтвердила Анита. — На самом деле не все, конечно. Вода была как кипяток, просто обжигала. — Зачем же ты принимаешь такую горячую ванну? — упрекнула дочку госпожа Блум. — Выйди, пожалуйста, — попросила Анита. — Выйди, а то зару. Женщина улыбнулась. — Жду в кровати. Постарайся хотя бы волосы не намочить. Как только мама закрыла дверь, Анита выскочила из ванны. Кожа покраснела, как вареный рак. Вытираясь, девочка все пыталась понять, что же произошло. Да нет, конечно, она ошиблась. Просто у нее, как всегда, разыгралось воображение. Вот и подумала, будто слышит голос. На самом деле звала ее мама, а ей просто показалось, будто кто-то просит о помощи. Это все, что произошло, только и всего. Постепенно Анита успокоилась. Сердце перестало биться, как сумасшедшее. Девочка спустила воду из ванной и поискала среди множества разных баночек на полке у зеркала подходящий крем. Нанесла его на покрасневшую кожу, надела пижаму и спокойно, как ни в чем не бывало, почистила зубы, словно это самый обыкновенный вечер, который ничем не отличается от других. Такой же обыкновенный, как остальные. Выглянув в коридор, она убедилась, что мама уже в постели. В спальне горел свет. Отлично. Анита достала вещи Мориса Муро из-под полотенец и пробежала в комнату, где находилась... Небольшая библиотека, большая осталась в Лондоне вместе с папой. Открыла ящик стола, где лежали школьные тетради, намеревалась спрятать все там. Но любопытство все же опять неудержимо завладело ею, и она снова открыла записную книжку. И к своему огромному удивлению обнаружила, что узорчатая рамочка пуста, никакой женщины в ней нет. «Возможно ли такое?» Анита быстро пролистала записную книжку в обратном направлении и остановилась, наткнувшись на другую рамочку, которая помещалась на краю страницы со страшным изображением пылающего замка. Она уже видела ее раньше, но тогда рамочка показалась пустой. А теперь в ней обнаружилось изображение человека, сидевшего на высокой пирамиде из стульев, и удерживавшего равновесие с помощью длиннейшего черного зонта. Рисунок выглядел смешным и тревожным одновременно. Анита осмотрелась. В квартире темно и тихо, свет горит только на тумбочке у кровати, слышно иногда, как мама переворачивает страницу книги. Девочка снова посмотрела на человека, сидевшего на пирамиде из стульев. Он... Никуда не делся. Она не ошиблась, это не померещилось ей. Анита прикоснулась к рисунку и тотчас, как и прежде, почувствовала, как что-то поползло по ее руке все выше и выше, как будто забирались по ней какие-то крохотные насекомые. На этот раз девочку охватил страх. Анита замерла, по-прежнему не отнимая ладонь от рисунка с человеком, и услышала в своем сознании голос, сухой, скрипучий мужской голос. — А ты кто такая? — недовольно спросил он. И тут где-то вдали прогудел пароход. Анита даже вскрикнула от испуга, кинула книжку в ящик, побежала в спальню и забралась под одеяло. Госпожа Блум опустила книгу и с удивлением спросила, а теперь что случилось? — Ничего, ничего не случилось, — солгала девочка. Потом добавила, — Пожалуйста, не выключай свет.